Глава 9. Эпиграф. Высшая мудрость солдатской жизни умение бодро рапортовать есть и ничего не делать. Джо Холдеман. 11 тезисов военнослужащего Холдемана. Дорога до леса во второй раз далась нам нелегко. Мы шли понурые и в душе матерились. Крессобой собирал гайки, разбросанные и в первом заходе. Создавалось ощущение, что над нами издевались. А когда лес вновь отбросил нас к медвежьим скалам, Крособой устроил поругание болота. Выразилось это в том, что он истратил две обоймы, отправив их в аномальную зону, которая расплющила гайку до двухметровой лепёшки. Когда взрыв гнева свернулся, Крособой укрылся во врашке, ожидая ответной отдачи зоны поглощения. Лишь когда мы удалились от неё на 200 м, за нашими спинами загрохотали выстрелы. больше похожие на распиловку электропилой бетонной плиты. Я предложил идти другой дорогой. Раз нас уже два раза откидывало обратно, значит, мы избрали неверный путь. Крысобой согласился со мной, но заметил: "Ты думаешь, тот урезанный не успел тут за 2 недели все тропки испробовать? Что ты тогда предлагаешь?" Я остановился и упёр руки в бока, будто рассерженная домохозяйка, только электроскалки не хватало. «Не знаю, браток, но тут что-то ущербно. Я имею в виду наши действия, а не твои умственные способности. В них я изначально сомневался. Не куксилось что-то. Я оскалился, и тут меня осенило. Я понял, где правильный путь, который мы прозевали изначально из-за чьей-то начитанности. «Марк, я знаю, куда нам идти!» «Да, серьезно!» Крысолов обернулся ко мне. Урезанный тоже знал, только его это не спасло. В том-то и дело, что ни хрена он не знал. Он так же, как и ты, пристраховался и получил своё. Это ты о чём? осторожно спросил красабой, опускаясь на пенёк. Да о гайках твоих, их бы тебе в зад засунуть, чтоб не мусорил на болоте. читатель выискался. Сейчас я их тебе засуну, беззлобно пообещал Марк. Тебе никогда не говорили: самый верный путь простой. Или, если сформулировать иначе, кратчайшая дорога между двумя точками прямая. А тебе никогда не объясняли, как проложить кратчайшую тропку на кладбище? Если тебе жизнь недорога, то Иисус сам в ту дырень. Тебя там сплющет, а я полюбуюсь. Хмуро предложил Марк. У тебя есть альтернатива? спросил я. Где-то на глубине слуха я разобрал трек от лопастей. К нам летели флопперы. Боевые воздушные машины класса "Стрикоза". Они находились от нас далеко, но это пока. Марк тоже уловил их приближение и завертелся на месте, задрав голову вверх, стараясь угадать сторону, откуда надвигается опасность. "По-моему, у нас нет выхода", заметил я. "А как же этот опаловиненный от флоперов спасался? Возродил крыса бой. Должен быть другой путь. А ты у него и спроси", предложил я. Я развернулся и направился обратно к медвежьим скалам. Я видел только один путь, и я знал, что он точен. Недаром я не почувствовал опасности, когда Марк метнул в искривленное пространство гайку. Опасности просто не было, вот в чем ответ. Крысобой молча последовал за мной. Я слышал его ворчливое сопение. Что ни говори, 80 лет отразилось на его характере, и надо сказать не в лучшую сторону. Слушай, а может нам по деревьям попытаться обойти? — разразился конструктивной идеей крысобой. «Ты как себе это представляешь?» — спросил я, ловя ртом сырой воздух. «Ну, с ветки на ветку, на канатах», — пояснил Марк. «Две макаки вооружены и очень опасны», — хохотнул я. Мы выбрались к начальной точке нашего пути. Над болотом нависла медвежья скала в лучах заходящего солнца. Близился к концу второй день нашего блуждания по болоту. Случилось у меня один раз занимательная история, заговорил вдруг красобой. Заказ я получил. Ну, если до конца честным быть, то это мой первый заказ был полсот лет назад. Когда говорю эту цифру, уже союсь, до какой степени я старый. Конечно, существуют и более старые люди. Современной генной хирургии в купе с пластическими разработками это не сложно. Но эти люди, их древность, она мне как-то по барабану. Она не моя, не со мной случилось. В общем, получил я заказ. Так себе заказик, простенький. А для новичка в самый раз. Чего сложного пацана 16-летнего убрать? Чем он правительству не угодил? Чего-то там с компьютерами накуролесил, с сетями. По-моему, он накрыл правительственную систему. И во избежание дальнейших проблем его решили устранить. Я оказался единственным охотником, взявшимся за эту работу. Я был наивняк полный, только-только лицензию получил. Выследил я паренька, а он ещё сопливый совсем. Голос Марка дрожал. Родители у него были пожилые. После курса омоложения маленький городок. Я до сих пор помню название этого захолустья Tarkers Mills. По-моему, мальчишка даже не понимал, что он натворил. Для него вся сеть была игрушкой, дорогой, сложной, увлекательной игрушкой. Он не верил в реальность происходящего. Он не верил, что сетью можно убить, и не только убить, а поставить страну, планету на грань вымирания. Крысобой замолчал. И что ты сделал? полюбопытствовал я. Я знал, что он ответит, но мне хотелось разрушить молчание, уж очень тягостным оно было, в особенности перед тем, что нам предстояло. Что? Что? А что я мог сделать? У меня, во-первых, не было другого выхода, а во-вторых, он был опасин. Он был катастрофически опасен. Его нельзя было оставлять живых. Это самоубийство для государства. А попытаться объяснить ты тупой или прикидываешься? Он был опасен одним своим присутствием, одним напоминанием о том, что он есть. Гул нарастал, флоперы тёмными точками показались на горизонте. Нам пора, заторопился я. Может, сначала чего-нибудь кинем? предложил Марк. Если только твою голову Я сделал два шага и погрузился в зловонную жижу по пояс. Вязкая и тёплая жижа. Я двигался и толкал её грудью, словно тележку, заполненную булыжниками. Марк чертыхнулся, помянул недобрым словом виртуальщика и последовал за мной. Если меня расплющит, как лягушку под микроскопом, я тебя размну, пообещал крысобой. Если будет чем, ехидно огрызнулся я. Флот перестучали лопастями почти над самой медвежьей скалой, когда я вступил в дрожащее пространство. Картинка далёкого леса, чуть расплывчатая, которую я проткнул, точно мыльный пузырь. Одновременно с этим зарычали пулемёты, испаряя болотную жижу. Небо было окрашено в цвет гнилой сливы, оно нависло над моей головой настолько низко, что казалось, вот-вот рухнет и раздавит. Воздух был разреженный, моим лёгким его не хватало. Вокруг меня из сиреневого сумрака выступали скальные пики, пронзившие земную твердь изнутри. И своим и карканем в небе вилась рубленная тень, будто шитая из разноцветных лоскутов. Впереди меня с неба низвергался в бездну сверкающий водопад, сплетенный из излучений и плазмы. Водопад издавал треск, от которого закладывало уши. На спину навалилась тяжесть, точно я поднял марка крысобоя к себе на плечи. Я качнулся и чуть было не сорвался. Прямо перед моими ногами разверзлась бездна, куда устремлялся блестящий водопад. Носок ботинка сорвал струйку камешков, которые исчезли в пропасти. И тут меня прошибла мысль, которая могла повлечь за собой катастрофу. Для того, чтобы попасть в нашу реальность, нужно шагнуть, сделать один шаг, шаг в бездну. Но я не мог его сделать. Я видел клокочущую блестящую бездну, склейную из тысячи маленьких огоньков моей гибели. Я не мог решиться на самоубийственный шаг. Я замер над пропастью. Дыхание участилось, сжигая остатки окружающего меня кислорода. Я понимал, что промедление смерти подобно, но ничего не мог с собой поделать. Две угрозы жизни вступили в противоборство, которое было разрешено грубым тычком в спину. Я инстинктивно выбросил ногу вперёд, проклиная крысобоя, и шагнул, вываливаясь в нашу реальность на лесную поляну. За мной появился крысобой. Я уткнулся лицом в палую прелую листву и часто-часто задышал, жадно заглатывая воздух. Крысабой прыгнул мне на спину, повернул к себе и схватил меня за грудки. Он дышал мне в лицо чесноком и перегоревшим виски. Он был разъярён. Он крепко сжал зубы и стал цыдить слова. Ты чего, сука? Ты меня подставить хотел? Ты чего там замер, словно памятник космопроходцу? Я нащупал ствол страйзера, силового оружия, лежащего возле меня. Дотянулся до предохранителя, не слышно сбросил его и, чуть изменив траекторию удара, нажал на курок. Кроссобой доли секунды назад тряс меня за грудки, и тут силовая волна ему в торглосему в груди отшвырнула его. Марк взвился в воздух и, отлетев на 2 м, врезался в сосну. Дерево треснуло под действием силовой волны и с ворстелиускрежетом завалилось в чащу, повиснув на ветвях однолисян. «Я не мог сделать шаг!» — выверенным тоном заявил я, поднимаясь с земли. Грудь, выдержавшая прыжок крысобоя, болела. «Что значит «не мог», сука? Чего ты мне иллюминаторы затираешь?» — матерился крысобой. «Там был обрыв. Я на обрыве торчал, пока ты мне в спину не впилился. Ты в трезвом уме сам бы в бездну пошел, а? Тогда какие проблемы? Чего ты тут мозги крутишь?» Крысабой, потирая ушибленную грудь, заржал, откидываясь на спину. "Чего ты ржёшь, кабан?" удивлённо спросил я. "Я ржу от удовольствия", сквозь смех выдавил слова Марк. "Какое на хрен удовольствие? Я чувствовал, что ещё чуть-чуть, и я от злости взорвусь, как ядерная бомба. Я просто охренительно рад, что ты оказался прав, и мы до сих пор живы", пояснил Марк. Я улыбнулся, ощущая, как тает в душе злость. Знаешь, Том, Марк, когда всё это закончится, если мы оба будем живы, я сплюнул и устало зажмурил глаза. Я тебя, Марк, не трону. Я лично готов поделиться с тобой бабками. Это был порыв души. Мне нравился крясобой. Я сжился с ним за эти 2 дня, которые мы провели вместе на болоте. Я зауважал его и убивать не собирался. Руз Я думал сам тебе это предложить. Марк вскочил на ноги и подошел ко мне. Он стоял, сверляя мне глаза с серьезным испытающим взором. Ну и по рукам, с облегчением сказал я. Я понял, что теперь мне не стоит опасаться, что крысобой подарит мне пулю в спину. Я чувствовал, что отныне он перестал быть опасен для меня. Пока это ощущение жило не на уровне доверия, а на этаже интуиции. Но меня устраивал и такой статус. Я пожал Марку крябаую руку и хлопнул его по плечу в ответ на его похлопывание.